Большевизм, между тем, ничем не сдерживаемый, ширился и наглел. Еще со времени немецкой оккупации Крым стал убежищем большевистских деятелей, бывших комиссаров, перешедших на полулегальное положение, и никем не беспокоимых. На улицах разгуливали свободно люди, которых молва называла «убийцами» и «палачами», первых трагических дней большевистского господства в Крыму. Коммунистические организации выпускали листовки и прокламации, появлявшиеся в изобилии даже на улицах Симферополя. Комом ячейки профессиональных союзов держали в напряженном состоянии рабочую массу, по существу инертную и умеренную, но легко поддававшуюся провокации на почве безработицы, дороговизны и голода. Бывали часто случаи забастовок, вооруженного нападения на транспорты, следующие в добровольческие части, взрывы барж с боевыми припасами, нападения и убийства офицеров и так далее. Социалистическая печать, постановление демократических учреждений Обращались к населению с призывом воздержаться От поступления в добровольческую армию Уезды кишели шайками разбойников В середине ноября начальник формировавшейся Крымской дивизии генерал Корвин Круковский Распубликовал приказ о вступлении в трехдневный срок В ряды добровольческой армии всех офицеров под угрозой полевого суда за неисполнение. Этот приказ, отданный без ведома начальника добровольческого центра и крымского правительства, вызвал большое волнение в последнем, усмотревшем в приказе нарушение своей державности и введение юрисдикции, недопускаемой на территории Крыма. Через несколько дней последовало разъяснение, в силу которого Призыв был объявлен необязательным. Войсковые части вернулись вновь к укомплектованию добровольцами. Этот эпизод подорвал в сильной степени авторитет добровольческой армии, демонстрации ее слабости. Крымская печать откликнулась резкими нападками на армию. Социал-демократическая пробольшевистская газета «Прибой» Особенно сильно травило и армию, и правительство. Бюро татарского парламента заявило протест против призыва офицеров-мусульман и сообщало, что приступает само к формированию особых мусульманских частей. В Крыму не было ни сознания назревавшей опасности, ни желания активной борьбы и не было той силы, которая могла бы побороть общественное равнодушие. Вопреки всем теоретическим предпосылкам, правительство, поставленное демократическим собранием, не находило опоры в крае. Низы его не знали и не чувствовали. Татарская общественность находилась к нему в постоянной резкой оппозиции, Революционная демократия мирилась с ним ровно постольку, поскольку его существование гарантировало от пришествия добровольческой власти и давила на его волю, ставя его между собою и Екатеринодаром, как между молотом и наковальней. О буржуазии и говорить не приходится, если принять во внимание, что даже... Екатеринодарские кадеты горячо обвиняли Министерство Крыма в коллекционировании на его территории большевиков».